Глава пятая. Этот переход занял у нас три часа. В конце пошли еще осторожнее. Чевогор поднял ладонь. Ральчи прошептал мне одними губами. «Замри». Простояли неподвижно минут пять. Наконец Чивагор один тенью скользнул вперед. Я уже хотел идти за ним. Ральчи придержал меня за руку. «Ага, там, наверное, обещанная лаборатория». «Не всем рейнджерам позволено к ней приближаться». «Правильно! Вдруг в плен попадут и всех раскроют!» Чевагор вскоре вернулся, подошел ко мне, протянул запечатанную сургучем колбу. «Сохрани до поселка, маг!» «Надо бы в тряпку обернуть!» — пробормотал я. «Колба орочи! Не парься!» — проговорил рейнджер. Я снял рюкзак. «Вот тоже морока!» «Сперва лук нужно снять, потом колчан». И только тогда рюкзак. Для таких дел нужна отдельная снаряга типа разгрузки или особый пояс. Разобрался, наконец, двинулись дальше. Чувагор, видимо, просто увел нас от лаборатории и объявил привал. Обед как-никак. Я снова снял себя поклажу и оружие, улегся на траве, рюкзак положил под голову. И включил час вампира. Война войной, а время тикает. Один час решил оставить в запасе. Использовали с Яриком после обеденной. Опять без затей шашки в виде отдыха и спарринге Архонт мой стиль стал сильнее играть, а я привыкаю к его манере боя. Для эльфов и секунды не прошло, а мы уже многое успели. Вернулся из вечности с легкой досадой. Сейчас бы с Яриком все в реале повторить, но скакать тут вряд ли разрешат. Только подумал, чего Гор говорит. «Хорош валяться, рейнджер! Вынимай меч, иди сюда!» «Ну вот, началось!» — вздохнул я. Поднялся, вытащил клинок, подошел к наставнику. «Просто повторяй за мной и старайся запомнить», — проговорил Чувагор. «Эх, Насти нет!» Включил паузу и окликнул демона. «Насть, что делаешь?» «Отдыхаю, блядь! Сука тонну золота перетаскала!» — раздраженно ответила она. — Семьсот тридцать пять килограмм всего, — поправил я. — Иди нахуй, — зарычала демоница. — А мы тут начали меч осваивать, — сказал я примирительно. — Подумал, что тебе тоже интересно. — Интересно, конечно, — проворчала Настя и снова повысила мысленный тон. — Мне что, разорваться нахуй? А золото кому охранять? — Блять, в казино ремонт практически окончен. Снова разнесут кебеням. Я грустно вздохнул. Про да ведь совсем забыл. Надо будет, как вернемся в поселок, зайти к старику. — Ладно, охраняй, — подумал я Настя. — Постараюсь все запомнить без тебя. — Ярик твой запомнит, — сказала она. — И ты не филонь там, давай. — До связи. — Действительно, а что я парюсь? — Просто нужна подсознательная процедура типа записи. На край можно в вечности все отмотать. Пауза у меня оставалась полторы минуты. Я занялся процедурой. Ну, подумал, что нужна и какая она должна быть. Появилось сообщение от модулятора. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вы сформировали новую подсознательную процедуру «Запись». «Внимание! Процедура требует ресурсов вашего сознания, поэтому по умолчанию выключено». Для активации подумайте «Запись». Для выключения скажите про себя «Конец записи». Автовыключение через час. Процедура в урезанном виде усвоил ваш Архонт. Он самостоятельно фиксирует все, кроме изображения. Для него процедура по умолчанию включена. Вы можете попросить ее выключить на время. Процедура относится к работе с памятью. Ваш уровень контроля сознания увеличен на единицу. И что мы такие умные делаем в лесу, когда в гильдии разума просто обождались? Если это еще возможно, приходите без вашего демона. Архонта своего, пожалуйста, оставьте на улице. Ну, что сказать? Славно! На последних секундах глянул, сколько у меня запасено времени. Пять часов, 43 минуты, 17 секунд. Эх, маловато. Кончилась пауза. Картинка пришла в движение. Чивагор продолжил издавать звуки. «Запоминай упражнения. Будешь делать их каждую свободную минутку». Он принялся плавно крутить мечом, давая по ходу пояснения. «У тебя сейчас самая трудная задача. Первая — укрепить запястья, локтевые суставы. Вторая — так сказать, согласовать мышцы и сухожилия, добиться слаженной работы. А в-третьих, тебе нужно осваиваться в пространстве». — Ну, чтобы об дерево, например, не убиться. — Вот если позволяют условия, упражнение лучше всего выполнять в танце. Повторяй за мной в зеркальном отражении. Чивагор начал танец с мечом. Мне даже послышался странный мотивчик, будто мальчишка исполнял на свирели озорной наигрыш. Под воображаемую свирель даже стали предугадываться движения Чивагора. Я не отставал. — Да он и не торопился — Выполнять движение требовалось плавно и правильно при этом дышать. Примерно через четверть часа Чивагор проговорил. «Для первого раза достаточно, потом еще повторим». Рейнджеры тем временем приготовили обед. Кубик концентрата нужно было просто кинуть в воду, и через минуту получался горячий бульон. Котлеты и кашу разогрели на мини-печках. Вкусный запах плыл по лесу. «Как индейцы, не знаю!» Но другие хищники точно без внимания не оставят. Однако эльфы по этому поводу никакого беспокойства не проявляли. Может, они, как эльфята, тоже умеют контролировать животных, только крупных? Рейнджеры ведь уже. Кружка и тарелка сразу нашлись в рюкзаке. Ложка лежала в особом карманчике. Скипа выдал мне кубик концентрата. А раньше положил на тарелку каши с котлетой. Я налил из фляги воды в кружку. Добавил концентрат. Вскоре от кружки пошел ароматный пар. Прихлебывая бульон, приступил к каше, не забывая отламывать ложкой кусочки от котлеты. Активировал чат, вызвал Рекса. Как дела? Докладываю, отозвался тот через несколько секунд. Противник сообразил, что весь ров заваливать долго и хлопотно. Изменил тактику. С восточной стороны накидали в ров тлеющие ветоши. и под прикрытием дыма принялись закидывать несколько узких участков. Когда они решили, что все у них получится, я провел вылазку. «Через ров перепрыгнули», — уточнил я. «В боковых башнях такие же ворота и мосты, как в тех, что у дороги. Просто они были всегда подняты. Только механизмы смазали маслом, и ведьму что-то наколдовали. Неприятель к нашей атаке оказался не готов. Арбалетчики просто сидели у костров». Большинство солдат без оружия таскали фашины. Успели убить три сотни, из них сотню наемных стрелков. Заранее организовали перенос вражеских трупов в крепость. «И нафига?» — не сообразил я. «Уже воскресили. Парни присягнули тебе. Посмотри в приложение», — ответил капитан. «Успели забрать сотню солдат, только пехотинцев. Нужно будет скоро отбивать штурмы, драться на стенах». — А с наемниками у тебя нет контракта. Нам их воскрешать бессмысленно. Просто бошки уродом отхерачили. — У сеньоров мертвой воды нет. Противник подошел крупными силами. — Мы организованно отступили. — Молодчина, Рекс, — похвалил я капитана. — Что творится сейчас? Враги как подошли крупными силами, так и остались. Стоят суки в полной выкладке, караулят. В арсенале крепости нашлись баллисты и малые катапульты, Собрали и поставили на башне. — Извини. — За что извинять? — написал я, ухмыляясь. — Мостовую курочим, булыжники отправляем гостям, — пояснил Рекс и блеснул военным юмором. — С хлебом солью, так сказать. — Мостовую починим. — Продолжайте, — написал я. — Тебя не спросили. Капитан не упустил случайно хамить. — Прости, просто хочется еще немного пожить. — Что за глупость? — встревожился я. — С чего это немного? — «После вылазки нашей приезжал от них глашатый. Заявил, что никого из гарнизона воскрешать не станут», — написал Рекс. «Они настроены очень серьезно. Стоят под обстрелом, не уходят. Строят укрепления и укрытия для стрелков. В основном земляные, но и разнесли в округе домишки на камень доски. Рекс, держитесь! Гильдия воров перекроет врагам снабжения, Купцы им ничего не привезут», — пообещал я. Подмога обязательно будет. Даю тебе слово, мага. Получится у меня с эльфами или нет, в любом случае приду с демоном на выручку через два дня на третий. — Я и так в тебе не сомневался, — написал капитан. — А теперь ты дал слово. Так вообще не о чем волноваться. Мы справимся, Вих. — Я тоже на вас надеюсь, — закончил я беседу. — Так, с кем бы еще посоветоваться? — Ну, конечно же, с прессой. Включил приватный чат Скэрри написал. «Привет!» «Привет!» Ответила она тут же. «Сама уже собиралась тебе писать. Я передала папе твои слова. Из дома начальника стражи вы унесли какие-то расписки. Отец их уже вернул. С условием, что стражники арестуют купеческие повозки, которые повезут товары для войска сеньоров. Папа очень просит тебя взять свое обещание обратно». — Ну, если честно, сам уже не хочу устраивать террор. — Хорошо, я не буду убивать купцов за дела с сеньорами помидорами. Вы их просто ограбьте, — написал я. — Пожалуйста. — Благодарю их. Ограбят их с удовольствием, но по обстоятельствам пришел ответ от Кэрри. — Вот и ладушки, — набрал я в строку. — Теперь смотри. Солдаты сеньоров, походу, озверели. Ломают в округе лачуги бедняков, беспредельничают, — Ты освети это в новостях. — Информация достоверная, — уточнила Керри. — По косвенным данным ты проверь, — не стал я и врать. — Обязательно проверю. — Если это правда, я этих свиней с навозом смешаю, — написала госпожа журналист. — Ну и в мэрии официально запущу дело о бесчинствах. Я же советник все-таки. — По делам молодежи и связям с общественностью. — Вот. — Удачи. Я на тебя рассчитываю, — написал я. — До связи, Вих, — ответила она и вышла из чата. — Ага, побежала проверять. Это как раз в ее духе — бороться за справедливость. — Вих, можно тебя спросить? — донесся до меня голос Ральчи. Я очнулся от размышлений и удивленно к нему обернулся. — Ну, спроси, — разрешил я настороженно. — Еб твою мать! — воскликнул Рейнджер. — На него укоризненно посмотрели все. Он, значительно убавил громкость, повторил почти шепотом. — Ёб твою мать! Как ты все-таки прошел маршрут на второй уровень с первого раза? Сейчас уже все равно. Ну, признайся, с демоном ведь прошел. Я помотал головой. Я знал, что меня в этом заподозрят. Хотите, повторю прямо у Лете правды, что демон мне не помогало. — Но как? Раньше потряс перед собой растопыренными пальцами. Ты же ничего не знаешь. Почти ничего не умеешь. — Это ты так думаешь, — пожал я плечами. — Кое-что умею, но дело не в этом. Скажи, вот зачем эти экзамены? — Проверить уровень претендента, разумеется, — сказал Ральчи. — И что нужно, чтобы сдать экзамены? — подвел я к самой сути. — Обладать нужным уровнем, — уверенно сказал Эльф. — Значит, я обладаю нужным уровнем, — ехидно уточнил я. Ральчи смешался. Чтобы сдать любые экзамены, нужно только сдавать экзамены, заявил я тоном специалиста. Я просто поставил себе правильную задачу и решал ее, не отвлекаясь на лирику. Представил себя на месте экзаменаторов и прочитал полосу. Оральчи, открыв рот, взирал на меня, как на заговоривший пень. Я просто предположил, что рейнджеры ходят там по воздуху, и легко обнаружил дорожки, добавил я буднично. На полянке настала полная тишина. Рейнджеры и так не шумели, но сейчас они словно окаменели. Немую сцену порушил смешливый скипа. Замотав головой, сдавленно просипел. Ебануться, сука! И уткнулся носом в локтевой сгиб, сотрясаясь в счастливых конвульсиях. Полностью соглашусь с предыдущим оратором. Бесцветным голосом проговорил Чевагор. Однако это не означает, что я сомневаюсь в уровне виха. Определять, что в данный момент главное, правильно ставить задачи, главное в жизни. Даже если он не сдавал экзамен, в их прошел отбор. Это гораздо важнее. Говорил старый рейнджер с серьезным лицом, и обращался он не только ко мне. Дядька продолжает учить бойцов, которых, скорее всего, учил с первого уровня. — Ну, поели, передохнули, пойдем дальше, — скомандовал Чевагор, поднимаясь. Парни дружно вскочили и взялись за рюкзаки. Через минуту группа продолжила движение по маршруту. Еще три часа по лесу в полной готовности. Только на этот раз меня поставили сральчи. «Иди от меня в трех шагах справа, чтобы я тебя не видел и не слышал!» — скомандовал он. Ну, а о текущей задаче приходилось догадываться самому, раз такой умный. В принципе, не Бином Ньютона. Разобрался... Выручало, что рейнджеры шли осторожно. Бежать не пришлось. Включил свой любимый лесной режим и с удовольствием ни о чем не думал. — Чивагор дал команду замереть! Через несколько минут зачирикал какой-то лесной пичугой. Послышался ответный свист. Из-за деревьев вышли эльфы в одежде рейнджеров. Наш командир подошел к ним. О чем-то неразборчиво коротко переговорили. Эльфы передали Чивагору довольно объемный колобок, Завернутые в широкие листья. Тот уложил его в свой рюкзак. «Как интересно!» — подумал я. Чивагор махнул рукой. Рейнджеры двинулись вперед. «Только, пожалуйста, не рви листики!» — проговорил Ральчи. Я пожал плечами и не собирался. Встречные эльфы, походу, решили нас немного проводить. «Вышли мы на край большой полянки». И тут я понял тревогу Ральчи. На полянке стеной росла конопля. — Эльфийский пятак, сука! Ну, зараза ушастая! Во всем им индейцы виноваты. Вот ни хрена не меняется. Что здешние эльфы-паразиты лицемерные, что тамошние. Я грустно вздохнул. Ни хрена не меняется просто потому, что эльфийскую природу никакими сказками не изменить. Ну, вот такие они. Хули делать? Только поубивать поголовно, что индейцы и пытаются проделать. И нифига толком не получается. Мне тоже нахер надо дергаться. Я вообще-то собрался основать эльфийский клан. Придется лопать их вместе со всем говном. Не мне, мы моей смерти, читать нотации эльфам. Хотя каннабис все равно зло. Тут я своего мнения не изменю. Хорошо, что она нахуй никому не сдалось. Только если спалю ведьмочек, или не дайте дему за употреблением, устроить такой непрямой массаж мозга. Неделю на жопах сидеть не смогут, месяц, блять, или даже год. Но это вряд ли. Я же не садист. Ради здоровья только. Немного отошли от конопленной полянки и Чивогор снова объявил привал. Парни, как по команде, принялись варить кофе. Я достал кружку, и весь привал в охотку попивал крепкий ароматный напиток. Наверное, становлюсь немножечко эльфом. Интересно, у них уши такие не от кофе? — Надо как-нибудь аккуратно уточнить, а то мне такие уши точно не подойдут. Будут диссонировать с образом темного мага и кровопожирателя. По недавней ассоциации вызвал в чате Демова. — Привет. Занятия закончились? — Закончились, — пришел лаконичный ответ. — Чем занимаешься? — спросил я. — Гуляю по городу, — честно признался парень. — Ну, кульки поперся, гаденыш. — А в колледже разве ничего не задали? — написал я многозначительно. — Задали. Сейчас еще немного погуляю и пойду делать уроки, — пообещал он. — Ульке привет! — подколол я пацана. — Хорошо. Передам когда-нибудь, — ответил Дема. Ясно представились абсолютно спокойные его серые глаза. — Блядь! — И кто кого подколол? — Учти, что у меня с Томми мента связь. Обязательно его спрошу о тебе, — добавил я неявных угроз. «Учту. Благодарю за предупреждение. До связи». Написал он и отключился от связи. Паразит. «Ладно, будем считать, что у него все в порядке. Оруженосец у меня ответственный, серьезный. Надо будет еще и Настю попросить за ним приглядывать. Не все ей в казино торчать, над златом чахнуть. Опять, блин, как у классика. Чертовка там над золотом трясется. Не ест, не пьет, не курит, не ебется». Ну, не с кем ей сейчас кузину, и ебаться. Все заняты. Кстати, о птичках. Вызвал Рекса. Докладывай, написал я. Противник утроил усилия. Закидали ров в нескольких местах. Построили укрепления для стрелков. Под их прикрытием перешли ров и полезли на стены. Мы были готовы к штурму. Валера сказал, что от подземных потоков в ров ведут трубы. Ведь мы что-то наколдовали. Подняли в воду. Завала размыло, штурмующие оказались отрезаны. Уже воскресил еще две сотни новых солдат и семьдесят человек своих, — сообщил он. Расклад, как говорили на военной кафедре, потери в обороне один к трем. Однако, как вовремя мне Димон с приятелем подогнали зелья. Только такими темпами его дня на три и хватит. Не больше. — Отлично, дружище, — похвалил я капитана. — Что думаешь о дальнейших планах? Скоро снова ломанутся на штурм. Ров будут форсировать по переносным мостикам. Дело это ненадежное. Трудно по таким бегать с лестницами. Одного подстрелят, все в ров наебнутся. Но у них, походу ходу, расчет на то, что мы после предыдущего расслабились. Курочим мостовую и таскаем камни на башне. Готовимся. Удачи, Рекс, написал я. По результатам боя сразу напиши. Хорошо, Вих, ответил он и вышел из чата. Чивагор допил кофе, убрал кружку и поднялся со словами. «Последний переход сегодня. Тут недалеко, часа на полтора, и будем отдыхать». «Вот военный эльф. А как ему не понять, что последний у папа-жена. Нужно говорить крайней...» «Да что с ушастого взять?» Ослино говорящий». Я с неприятным предчувствием поднялся на ноги. Прошли по вечерней прохладе еще полтора часика... Ноги пока не ломило, ботинки ведь архангельские, но уже ощущалась некоторая неуверенность тела. Наконец пришли. Все вроде бы началось, как всегда. Чивагор дал знак замереть. Мы постояли немного, а он поднял сжатый кулак с оттопыренным большим пальцем и покачал немного, причем палец указывал ему за спину. Думаю, что бы это могло означать? Рейнджеры от чего-то принялись пятиться Блядь! «Лаборатория?» Эльфы вдруг сорвались с места. Вокруг запели стрелы. «Я откатился за дерево». Похоже, что это засада, о которой предупреждал Чивагор. «Рейнджеры-то каковы?» «Просто удирают». «Ни одного выстрела в ответ». «А лаборатория?» «Так их ушастую мать!» «Там ведь их же сородичи!» Додумать мне не дали внезапно появившиеся в трех шагах силуэты. Ну, не воспринималось оно поначалу, сознанием иначе. На боевых рефлексах тело сорвалось в схватку. Ярик немедленно присоединился к сражению. Без всяких слов разделили цели и выполнили очевидную каждому программу действий. В смысле, мне и Ярику очевидную. Противник что-то понять тупо не успел. И я пригляделся к поверженным врагам. — Ебануться с мягким знаком! Так вот ты какой, кот ученый! Покрытые короткой серо-черной шерстью жилистые тела, прикрытые лишь набедренными повязками. Главное — когти, торчащие из предсмертной судорогой пальцев, и клыки в злобно-ощеренных пастях на кочевских мордах. Из ступора меня вывели новые, предназначенные мне стрелы. Я просто отскочил бок через пустоту. В меня стреляли из-за деревьев. Я сорвал лук, призвал стрелу. Почувствовал агрессию, послал стрелу на ощущение пространства. Блядь, я не мог промахнуться. Из-за деревьев вышли натуральные индейцы с луками в руках. Я выстрелил, и снова промах. Да что же это такое? Я не мог так устать. Или это магия? Точно. Показался высокий индеец. Как положено, с перьями в башке, только рожа сплошь в татуировках и в руке посох. Колдун, сволочь! Он приподнял посох. Камень в изогнутом навершии слабо засветился. Перед глазами поплыли буквы нового сообщения от модулятора. — Некогда читать! Я призвал заряженную стрелу и послал ему в переносицу. В воздух вокруг него пронзили разряды, и без того синяя морда почернела. Из глазниц вырвался огонь. В следующее мгновение тело объяло пламя. Труп не успел упасть, серый пепел взметнуло слабым ветерком. Не время для восклицаний. Я призвал обычную стрелу и выстрелил в открыто стоящего индейца. Когда до них дошло, что защиты от стрел больше нет, на землю упало пятое тело. Четверо еще находились в падении с прострелянными бошками. Я почувствовал присутствие рейнджеров. Ярик сразу вернулся ко мне. Парни явно не собирались кого-то отпускать с вечеринки без заслуженных подарков. Наметил новую позицию. Прыжок через пустоту. Призыв обычной стрелы. Стреляю по силуэтам. Где мои рейнджеры? А, -а, а, Осторожно сближаются с противником. Деться индейцам некуда. От эльфа в лесу без поддержки колдуна им не уйти. Однако это может продолжаться слишком долго. Выбираю новую позицию. Прыжок через пустоту. Призыв стрелы. Выстрел. И еще разок. Прыгаем дальше на чувстве пространства и движения. Ярик не помогает. Снова выстрелы. Рейнджеры что-то почувствовали. Уверенно сокращают дистанцию, добивают неприятеля. Вроде бы все. Из заросли открыто вышел Чивагор с луком за спиной. Только окровавленный меч в руках. Ну, понятно. Не хотелось старому собирать стрелы. А мне придется. Кстати, что там написал модулятор? «Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Против вас применили заклятие «выворот времени». Ваш дух кратно сильнее духа, наславшего заклятие колдуна, поэтому оно сработало со значительной задержкой. Вы освоили ваш магии времени «выворот личного времени» — полная рассинхронизация органов жертвы. В случае превосходства в силе духа не требует магической энергии». или единица магии за одно применение. Требует запас накопленного времени не менее одного часа. лжбу освоил ваш Архонт. То есть мне пиздец скоро настанет? Появилось новое сообщение. Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вам повезло выработать иммунитет против заклятия выворот времени. Потрачена единица чудесатости. Всего чудесатость шестьдесят шесть. Отныне, если у противника запас личного времени меньше вашего, в случае применения выворота времени вы всего лишь потеряете его часть, равную запасу времени, наславшего заклятие мага. Иммунитет усвоил ваш Архонт. Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Уровень вашей удачливости позволяет вырабатывать иммунитет на заклятие, если он вообще возможен для вас. «Необходимое количество чудесатости расходуется автоматически». Фу, вот это пронесло. Я спохватился, заглянул в состояние. Времени осталось всего пятнадцать секунд. Вот попиздил бы с Настей еще разок, и каюк бы мне настал. Надо при первой же возможности залиться эликсирами времени. Я отправился собирать свои стрелы. Задал поиск и поврёл себе расслабленным по местам боевой славы. Стычка таки забрала изрядно нервов. Кстати, надо завязывать стрелять в головы, мозги так муторно очищать. Насмотрелся неумного кино. Все бы мне в хедшоты. Собрал стрелы, кроме той, что убила колдуна. Я грустно смотрел на оплавленный наконечник среди припорошенной пеплом травы. Эх, переборщил с зарядом. Эту сволочь бы по-хорошему отдать поиграться Насте. Подошел Ральчи, сказал, что Чивагор объявил привал. Бояться тут уже некого, да и скрывать что-то глупо. Положение лаборатории известно индейцам. Ботаникам нужно срочно собирать монарки. Вот пока собирают, мы поужинаем. Ральчи привел меня на небольшую полянку, где уже расположились рейнджеры. Чивагор протянул мне новую колбу. Я убрал ее в рюкзак. Заодно достал чашку и кружку. «На ужин у нас сегодня рыбные завертончики!» — преувеличенно радостно возвестил Скипа. Некоторых парней нехило порвали когтями, их перевязывали товарищи. Однако все, кажется, остались в строю, только настроение заметно понизилось. Рейнджеры упорно не смотрели в мою сторону, молчали. Ясно все без обсуждений. «Против одного индейского колдуна они бы все вместе еще могли что-то сделать». — Но против группы с колдуном шансов просто нет. — И никто меня не бросал. Сам не стал выполнять приказ. Делай, как мы. — Вих, — заговорил Чевагор. — Как ты убил колдуна? Магией? — Немножко магией, — ответил я скромненько. — Заряженной стрелой. — То есть ты колдовал? — уточнил командир. — В этот раз нет, — сказал я. Стрелы заряжал загодя. Просто выстрелил. Чевагор задумчиво посмотрел и заговорил непререкаемым тоном. — Так, парни, не вздумайте обожраться. Отдых отменяется. Нам нужно очень быстро закончить обход и показать стрелы виха советникам. — Вих, ты не возражаешь? — Пожалуйста, — недовольно проворчал я. — Отдых, сука, отменяется. — Целый день кросса. Еще и ночью бегать. — А в ка я часик вампира. Немного не успел. Пришло сообщение от Рекса. Как и думали, рванули они на штурм. Нас сильно выручили катапульты и баллисты. Катапульты ломали мостики, и противник толпился у рва. Баллисты одним выстрелом выносили почти по десятку. Арбалетчики, падлы, не давали лучникам выглянуть. Но на стенах наши ребята хорошо их встретили. Как у врага стали заканчиваться резервы. Снова сходили на вылазку. Прямо через их же мостики. Еще сотни арбалетчиков отчегрыжили бошки. Сеньорам после осады хлопотно станет договариваться с гильдией наемников, если их там вообще будут слушать». Снова перетащили сотню убитых солдат неприятелю в крепость и сами организованно отошли. «Красавцы!» — написал я, искренне радуясь. «За каждый бой после осады выдадим ребятам наградные». «По пять серебра можно обещать?» — тут же уточнил Рекс. «Обещай!» — легко согласился я. И, как видно, лагерь противника, идут к ним какие-нибудь повозки. За весь день не было ни одной. Они точно у купцов в игноре, сообщил капитан. Славно, написал я, тогда спокойно вам ночи. И тебе, ответил Рекс, вышел из чата. Так что-то начинает получаться, я вызвал в Привати Керри и написал. Благодарю, милая, в лагерь сеньоров не пришла ни одна повозка за день. «Пожалуйста», — отозвалась она, — «зайди на новостной портал». Я вывел новости в отдельное окошко. На верхней строчке находилась статья советницы мэрии Керри по делам молодежи и связям с общественностью, а за на статье была «Армия пидорасов». В целом сообщала она обещанство солдат сеньора Помидоров, содержала несколько интервью с местными жителями без купюр, и Керри от себя не пожалела сеньора Матюгов. — У тебя есть охрана? — написал я ей в естественной тревоге. — Разумеется, есть. Община прикрыла также редактора, его семью и всю редакцию, — ответила Керри. — У тебя-то как дела? Что в крепости? — У меня потихоньку в крепости тоже нормально, — дал я ожидаемый ответ. — Еще раз благодарю. До связи, милая. — До связи, Вих, — написала она.